Выгорание. Январь, 2020 год, третий год работы Трулав. За плечами почти 50 туров, десятки людей. Я сижу на полу в ванной, моя мечта скоро меня убьет. Я не отдыхала, не помню уже сколько месяцев. Нет ни дня, чтобы я не работала с утра до ночи. Мир потихоньку накрывает кризис, мы заплатили только половину аренды за следующий год. «Я знаю одно. Я должна. Должна заработать денег. Господи, когда цель всей моей жизни делать людей счастливыми превратилась в домоклов меч. Можно ли просто кайфовать от своего дела и не сходить с ума от вороха счетов? Я больше не могу. И не могу подвести партнера. Она ведь так на меня рассчитывала. Она ведь подписалась на этот проект только потому, что поверила в меня». Мы не отбили даже то, что вложили, как можно все бросить, пока проект не окупился. А люди? Они мечтают приехать ко мне. Как я могу их подвести, предать мечты? Но я превратилась в первого мастера из той притчи. Я не забочусь о себе. Нет времени на сына. У меня в жизни не стало ничего, ни хобби, ни встреч с друзьями, ни путешествий по таким прекрасным уголкам любимого острова и другим островам. Я сама едва свожу концы с концами, у меня долг за жилье и школу сына, но мне надо работать, а я не могу. Я не помню лиц студентов за те последние три месяца работы центра. Я видела, что все в мире идет к краху. И даже частью себя жаждала этого краха. Если бы он не случился тогда, чудится мне, вы бы не слушали эту книгу. Знаю, вы ужаснетесь, как может любимое дело довести до предела осознанного человека, учителя. Вот, я перед вами чесна. Да и так может быть, когда мы перестаем заботиться о себе и взваливаем на себя слишком много. В тот год я часто «травилась» в кавычках. Почему в кавычках? Да потому что психосоматическая причина рвоты вовсе не в слабом желудке, который у меня всегда был сильным до того. И силен сейчас. Не в инфекциях или отсутствии прививки от ТИФа, а в состоянии, когда тебя регулярно тошнит от ситуации, в которой ты оказалась когда хочется исторгнуть что-то или исторгнуться самой из чего-то невыносимого. Никогда не совершайте мою ошибку. Любимая работа, проекты должны приносить радость. Да, могут быть сложности, но если чувствуете, что работа высасывает из вас саму жизнь, имейте мужество поставить точку и продолжать жить. Мужество на точку я не имела. «Все решила Вселенная». Каждый из нас будет вспоминать пандемию 2020 по-своему. Для меня этот год станет стартом. Как создать в своем мире самого лучшего бизнес-партнера, который уважает и ценит тебя, которого интересует не только прибыль, что ты можешь принести ему, но и твое состояние? Как сделать так, чтобы совместное дело процветало и приносило радость? Что нужно делать, чтобы бизнес не отнимал все время, чтобы ты жила полноценной жизнью, было время и на путешествие, и на семью, и на хобби? Эти вопросы я поставила себе на повестку дня в феврале того года. Если ты хочешь хорошего партнера, сама стань таким и не забывай радоваться. Совершай действия на трех уровнях в мыслях, словах и поступках. На уровне мыслей я радуюсь успехам других и за любые счастливые партнерства. И ни в коем случае не завидую этому. На уровне слов выражаю искренний восторг к тому, что вижу вокруг себя. Прекрасные команды и надежных партнеров, людей, работающих на одном вдохновении и соэнергии, не критикую чужую работу и не вношу смуту и сомнения в других об их партнерах и коллегах. На уровне поступков – Помогаю, делюсь контактами, опытом, поддерживаю окружающих в их работе. Если вы хотите процветающий бизнес, приносящий удовольствие, комфорт и свободу, способствуйте и радуйтесь, чтобы так стало у других. И здесь то же самое. Радоваться мыслями и словами, не завидовать и не жадничать, быть щедрыми. Первым делом... Я просто начала помогать советам тем, кто стоял еще только в начале пути. Рассказывать своим подписчикам о неизвестных мастерах, делиться контактами специалистов на форумах и среди знакомых, давать эфиры с полезными практиками дыхания, чтобы поддержать тех, по кому пришелся удар. Я радовалась вестям о каждом новом клиенте всех встреченных мною людей. А еще я выбрала одно кафе которому решила уделить особое внимание. Денег, как вы помните, у меня лишних не было. Но все же я частенько заезжала, чтобы выпить чашечку кофе. Туристов в конце февраля на Бали почти не стало. Все, кто мог, разъехались. Поначалу я просто радовалась, что прихожу в кафе. Возможно, одна за целый день. И приношу им хоть и крошечную, но прибыль. И они не закрываются как закрылись тогда многие ресторанчики. Затем я начала оставлять копеечку чаевых. Как ребенок перед лавкой чудес, я зажмуривала глаза и представляла, будто моя копеечка — это целый миллион, которого хватит и на это кафе, и на его хозяина, и на каждого работника, и на весь мир, даже на меня. Я стояла перед коробкой для чая, и представляла, как люди приходят домой с кусочком моего миллиона, и их детишки радуются гостинцам, как они платят за школу или закрывают свои кредиты, как они отдыхают на пикниках в выходные. И я чувствовала, я просто точно знала, что прямо сейчас, в эту секунду, мир меняется, и творец этих перемен я сама. Новые успехи Середина марта на Бали – особое время. Новый год здесь называется неппи и отмечают его не так, как мы привыкли, без застоли и плясок. На целые сутки здесь гасят свет по всему острову, отключают интернет и улицы пустеют. Из дома выходить нельзя под страхом ареста. В этот день люди уходят в медитацию, думают об итогах и молятся духом, Ньеппи власти продлили еще на один день, а потом объявили еще один день тишины. Когда нам разрешили выходить из домов, мы не узнали знакомые места. Целые кварталы и районы так и не ожили. Некогда шумные улочки, полные ловчонок и торговцев, превратились в призраки. Кафе, в которое я приходила, упорно работала. С каждым днем в нем появлялось все больше посетителей – пока в один прекрасный день я с удивлением не нашла в нем свободного столика для себя. А в другой раз ситуация повторилась, мне стало досадно, а потом я остановилась, как вкопанная, да это же моих рук дело. Я, именно я создала для кафе клиентов и процветание. Можете верить или нет, но я верю. Верю всем сердцем, что моя щедрость и радость – причины этих перемен. «А что же произошло за месяц у меня?» Пришел тот самый партнер, о котором я мечтала. Маша перевернула весь мой мир. За месяц мы создали и запустили онлайн-школу дыхания. Через месяц еще один поток. И каждый месяц новый и новый. Душа пела. Я начала творить. Уже летом мы создали и начали обучать людей на курсе оздоровления психосоматика. Затем я записала курс медитации, марафон здоровой спины, курс иммунитет, и осенью свершилась моя самая трепетная мечта. Мы начали учить на преподавателей дыхания и медитации. К осени в общей сложности знания от меня получили порядка 10 тысяч человек на разных курсах и марафонах. Невероятно. Каждый день я читала десятки писем с благодарностями за знания и работающий метод. И летом 2020 года я создала такой долгожданный курс психосоматики, объединив многие годы собираемые мной знания и опыт с практиками оздоровления через дыхание и движение. Этот курс произвел настоящий фурор. Люди становились здоровее, сильнее и счастливее. все как я мечтала. И вот к осени того же года я замахнулась на самые смелые свои желания и амбиции. Через скольких учителей я прошла. Кому-то из них не было никакого дела до своих студентов. Кто-то из них преследовал лишь свои личные интересы. Кто-то, по слухам, соблазнял учениц и использовал для комфортной жизни а кто-то просто не был честным и настоящим примером. Я хочу, чтобы в мире стало больше настоящих учителей духовных знаний, не только знающих техники, но и дающих крепкую базу ценностей и нравственности. И в сентябре вышел в свет мой первый учительский курс. В моей жизни тоже все менялось. Я закрыла долги, переехала на хорошую виллу и перевела сына в хорошую школу. Наконец появилась возможность немножко путешествовать по острову до близлежащих островков. А еще у меня появилось время и возможность учиться самой. Время бежало. За первым выпуском преподавателей дыхания и медитации начал собираться второй. Я навсегда запомню конец 20 -го года, как самый счастливый период своей работы. Ведь именно тогда мой старший сын Никита предложил мне партнерство. Итак, нас стало трое. Он, я и Лера, девушка Никиты. На тот момент ребятам было по 22 года. Никита – физик, Лера – химик, оба студенты НГУ, одного из самых сильных университетов страны. Мне было и радостно, и одновременно страшно. Душа пела, а сердце проваливалось в пятки. Риск. Говорят, никогда не начинай бизнес с другом, потеряешь и бизнес и друга. И этот опыт мне уже хорошо знаком. Потерять сына я никак не могла. А если посмотреть с другой позиции, мир – это наши проекции, что внутри, то и снаружи, тогда уже легче. Быть самой, достойным, честным, нравственным человеком, и никакие провалы и предательства тебе не грозят. Ведь не зря на тот момент я уже была состоявшимся учителем по работе с сознанием. Если мы хотим что-то получить, просто даем это другим, помогаем и протягиваем руку помощи. Я говорю «Да». Именно в тот период рождаются два моих самых творческих проекта «Интенсив Феникс» и «Курс Сияния». Я принимаю решение дать дорогу многим начинающим специалистам в области психологии, астрологии, дизайну человека, мастерам по работе с голосом, лицом, душой, женственностью. В общей сложности тогда в моих проектах выступило более 20 экспертов и выпускников моего же учительского курса. Мне хотелось вдохновить каждого, кто соприкоснется с такой огромной и дружной духовной семьей. Этот термин так и закрепился за всеми моими выпускниками. Второй поток учительского курса подходил к концу. Я уговаривала ребят приехать на Бали, но они полетели в Турцию. Апрель 2021 года. Уже привычный мне режим многолетней любви к сыну по телефону. Только теперь наше общение называется «Совещание». Но для меня любой повод счастья. Каждый наш разговор Каждый выпуск нового курса – это мой персональный экстаз. Если вы спросите, как я смогла пронести нашу связь через столько лет, почти 10 в общей сложности, на расстоянии, я вам скажу лишь одно. Я просто была ему верным и мудрым другом. Не ругала, всегда старалась понять, выслушать, дать нужный совет и поддержать, если что-то шло не так. Этот парень с первого взгляда как будто сказал мне, «Между нами будет особенная история». Любовь к детям, наверное, как и любая другая любовь, в каждом случае особенная. Иногда она трудная, иногда невыносимая, часто приправленная горечью непонимания. Порой она похожа больше на войну или на северный ледовитый океан. Но с ним мне досталась любовь, легкая и теплая, как связанная бабушкой из самого нежного пуха, как долгожданная сахарная вата в лунопарке, будто сотканная из миллионов совпадений. Когда тебе по-настоящему интересно, свободно, радостно и благодарно. С ним мы с самого начала любили одно и то же. Те же мультики, те же книги, играть в солдатиков, лепить по пье-маше и даже блины по субботам. Нам нравились одни и те же люди. Разница была лишь одна. Он будто бы изначально был мудрее меня. В его присутствии мне просто из самой глубины хотелось быть лучше, честнее. Наверное, самое главное, чему я научилась со своим старшим сыном, это тому, что любовь и правда способны на все. И никакие расстояния и годы ей не преграда. Чему я учусь до сих пор, не быть белугой, когда он уезжает. А ведь он должен уезжать и строить свое особенное. Но я обязательно научусь. Ведь все мы пришли в этот мир, чтобы чему-то учиться. Когда я говорю о нем, я обязательно хочу рассказать и о Лере. И она не меньшее чудо моей жизни, научившая моего сына быть мужчиной. В первое время их дружбы я тщательно прислушивалась к своим чувствам. Не ревную ли... Не чувствую ли желания их поссорить? Боже, какое счастье желать своим детям семейного счастья! Не знаю, как у вас, но я испытала на себе все виды ревности и прессинга свекрови. И сейчас могу сказать. Мне искренне жаль тех женщин, кто ненавидит выбор своих сыновей. Это реально тяжелое чувство. Желать разрушить отношения своего сына. И снова чудеса я не вижу в ней недостатков ни внутренних ни внешних. я даже не могу вспомнить как это когда мой сын был одинок и не дай бог это случится пусть все у ребят будет хорошо когда мы общаемся мне интересно все ее родители ее предки интересные и смешные истории из ее детства а когда грустные я думаю вот бы я там оказалась и утешила ее Ведь она, по сути, часть моей семьи, а значит, часть меня. Мы часто склонны отделять себя от других, думать об окружающих, исходя из своего опыта и своих ситуаций, наделять их вымышленными мотивами, обязательствами и эмоциями. Мы всегда очень хорошо знаем, что должны делать другие и чего не должны. И это заставляет нас страдать и причинять страдания близким и не очень. Садитесь удобно, самое время сделать медитацию. Предположим, вы столкнулись с человеком, который вам не нравится. Может быть, он с вами груб или безответственен. Может быть, он выглядит так, как вам кажется, не должен выглядеть. И вот вы чувствуете нарастающее раздражение. Расстояние между вами будто бы начинает расти. Вы чувствуете возмущение, а может, обиду, или отвращение, и вот уже между вами целый космос. Это разрушающее чувство. Примите решение от него избавиться, обретите твердое намерение избавиться от противопоставления, сократить расстояние, это даст вам облегчение. Итак, вот вы смотрите на этого человека. Представьте, что вы делаете шаг из своего тела и еще один прямо в тело этого человека – освоитесь в его теле, представьте его жизнь, подумайте о проблемах и болях этого человека. Может, у него непростая история, может, слабое здоровье или нехватка денег, может, у него болеет супруг или мама, а еще просто нет никого близкого. Посмотрите на его облик, на его лицо. Вероятно, именно вы сейчас Единственный человек во всем мире, который может ему посочувствовать или даже поддержать. Подумайте, что самое простое вы сможете сделать прямо сейчас. Как минимум, перестать на него злиться. А дальше улыбнуться или сказать пару добрых слов. Возможно, дать ему воды или помочь еще как-то. Как только вы переключите внимание на поиск варианта «сделать для него что-то», От вашей злости не останется следа, но вы явственно почувствуете, как ваше сердце заполняет тепло. Делайте эту практику во всех случаях. Когда вас бесят ваши дети, встаньте на их место. Они только начинают жизнь и не знают всего того, что знаете вы, и кто, как не вы, тот самый человек, кто может им помочь. Или это ваша мама, которая в очередной раз промывает вам мозги. Или переспрашивает об одном и том же. Сделайте шаг в ее тело и почувствуйте, что мама сама не рада болеть или докучать вам, что ей сложно принять свои изменения в теле и потерю прежних сил. Кто, как не вы, может быть к ней терпеливей? А может быть, это ваш начальник, сосед или коллега? кто-то о чьей непростой жизни вы знаете или же просто способны представить. Это может быть неповоротливый грузчик, грубая продавщица, опоздавший на вызов сантехник, что опять не разулся и протопал по вашим коврам, оставляя следы. Каждый из них заслуживает вашего сострадания, и, поверьте, ваше сердце растает и смоет агрессию и неприятие, сделав вас счастливее и добрее. И вот я смотрю на Леру, такая же девчонка, как когда-то была я. Закрываю глаза, я сделаю все, чтобы помочь ей пройти эту жизнь без боли и одиночества, без чувства отверженности и унижения, без мыслей, что ей не на кого опереться, потому что я прошла свой непростой путь без поддержки и заботы. Моя свекровь не знала этой медитации, но зато теперь ее знаете вы. Время бежит неумолимо, и так сладостно. В этой книге почти 10 лет моей жизни, но то, о чем вы слушаете сейчас, происходит практически в режиме реального времени. Апрель 2021 года. Выпускается второй поток моих учителей. И мы принимаем решение набирать третий. Наш бизнес молодой. Бюджетов на рекламу нет совсем. Но мы же помним, если хочешь что-то получить, сначала дай это другому. Хочешь успеха, способствуй успеху других. Хочешь, чтобы у тебя учились, помоги коллеге. И я принимаюсь за работу. В тот же момент, что и мой курс, выходил еще один у моего друга, а точнее друзей Риты и Феда. Казалось бы, какую помощь, я могу оказать настоящим звездам, имеющим в сотни раз большее количество последователей. Может, мне остается только вздыхать и завидовать? Конечно же, нет. Ведь если я вижу успех других, то и у меня так будет. Так что зависти в моем уме нет места. Равно как и грусти. Пока мои локаторы настраиваются на поиск удачного случая помочь, я могу начать с радости. Да-да. Просто радоваться за будущих учеников, ребят. Представлять, как это здорово. Скоро на несколько тысяч человек в этом мире станет мудрее и осознаннее. Научиться справляться с трудностями и грустью. А еще благодарить за то, что я вижу ребят, без устали стремящихся помочь другим менять свое сознание и сделать жизнь счастливее. Я буду представлять, как люди учатся, как обретают единомышленников, какие-то свои ритуалы и таинства, как улыбки озаряют их лица все чаще, как их близкие тоже меняются, и скоро весь мир, как новогодние гирлянды, озаряется светом любви и заботы. Но скоро, о чудо, мне представляется и реальный шанс помочь. В проект, куда идут учиться сотни людей, нужна самая выдающаяся команда — И отгадайте, кто эти люди? Кто самые добрые, заботливые? Кто прекрасно разбирается в мастерстве медитации? Оказалось, мои выпускники. И сразу же более 60 человек поступают в новую команду потрясающего проекта. Мои студенты обретают работу, миссию, возможность реализации своих талантов и новых знаний. Вот это счастье! Я со слезами гордости и благодарности совершаю сразу два невероятно легких и таких важных шага. Помогаю людям в трудоустройстве и помогаю дружественной команде обрести свежих сотрудников. Разве после такого мой собственный проект не был обречен на успех? И вот мой третий поток преподавателей без рекламы, без бюджета, а лишь по искренней рекомендации моих соратников и друзей, Набирает рекордное число учащихся. А сейчас давайте порассуждаем, чего хочет любой человек. Много ли у него потребностей, целей, желаний? Все мы проходили марафоны и тренинги, где нас учили загадывать много самых разных желаний. Но если подумать, то все они в конечном счете сведутся всего к нескольким. Быть обеспеченными, иметь хорошие отношения, крепкое здоровье, радоваться жизни и иметь возможность помогать другим. Они перечислены не в случайном порядке, а по очередности. И когда мы обретаем возможности, встает вопрос, на что мы их станем тратить. Следующая глава будет именно об этом.